Ильза Кох проверку прошла. Ильза Келлер, будущая ведьма Бухенвальда, родилась в Дрездене, образование не получила, в 15 лет нашла работу, секретаршей на табачной фабрике, в апреле 1932 года вступила в нацистскую партию. В те годы на выборах нацисты получали больше женских голосов, чем мужских. Одни немки восхищались ораторским даром фюрера, Другие верили обещаниям выбраться из экономического кризиса. Третьи просто ненавидели демократию и демократов, от которых одни беды и несчастья. Адольф Гитлер считал, что женщинам нет места в политической жизни. Они могли вступать в партию, но на первом же общем собрании в январе 1921 года Гитлер поставил условие – ни одна женщина никогда не войдет в состав руководящих органов. Среди членов партии в 1932 году женщины составляли всего 5%. Ильза Келлер пожелала стать одной из них, и это определило ее судьбу. Через несколько лет она встретила эсэсовца Карла Отто Куха, он был на 9 лет старше Ильзы. В Первую мировую его призвали в армию, но повоевать ему почти не пришлось. Попал в британский плен, что не научило его сочувствовать пленным. После войны он нашел место страхового агента, потом сидел без работы. В 1930-м вступил в партию, в 31-м — в СС. Его несколько раз арестовывали за кражи. Как знающего человека, ССовское начальство определило его в тюремщике. Одного из заключенных, Карл Кох, спросил, «Знаешь, где ты?» — в тюрьме, — растерянно ответил тот. «Нет», — объяснил Кох, — «уже на кладбище». Когда они с Ильзой встретились, Карл Кох служил первым комендантом концлагеря Заксенхаузен, который считался образцовым. Это означало, что ни один заключенный не смел ни на что пожаловаться. В мае 1937 года Карл Кох и Ильза Келлер поженились. Вступающие в брак были обязаны представить свидетельство о пригодности к вступлению в брак, подписанное врачом. Коху требовалось еще и одобрение начальства. 31 декабря 1931 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер подписал распоряжение о порядке вступления в брак членов СС. Желающий жениться обращался за разрешением к рейхсфюреру. Невесту негласно проверял расовый отдел. Она должна была представить свидетельство расовой чистоты на протяжении пяти поколений. Запрещался брак с женщиной, в жилах которой обнаруживалась примесь еврейской, славянской, монгольской, негритянской и цыганской крови. Ильза Кох проверку прошла.